Глава шестнадцатая Никифор и Арсений Чипаловы послушались отца и решили отстать от дружины. Выждав, когда Каргин с дружинниками оставили поселок, они запрягли в Тарантас и Бричку две пары лучших своих лошадей и пустились в бега. Сергей Ильич и Арсений ехали в Тарантасе, а Никифор с двенадцатилетним сыном Пашкой в Бричке. Отъехав верст десять на юг от Мунгаловского, они услыхали впереди орудийную стрельбу. Ехать дальше было явно рискованно. В полной растерянности остановились они на дороге, не зная, что предпринять. — Худо дело, — сказал Сергей Ильич. — И дернул же нас, черт, замешкаться. Прямо ума не приложу, куда теперь путь держать. — А давайте махнем в Синичиху, предложил Никифор. Сергей Ильич подумал и согласился. Синичихой называлась узкая горная пать к юго-востоку от Мунгаловского. Со всех сторон Синичиха была сдавлена крутыми, красными от залежей охры сопками. Непрерывной лентой тянулся в ней черный дремучий колок. Колок был заболочен бьющими во многих местах из сопок ключами. В самой вершине, где сбегались в пать глубокие, как овраги распадки, у колка стояла заимка мунгаловских богачей-барышниковых. Перевалив через высокий усланский хребет... Чипаловы в сумерки приехали на заимку. На заимке ухаживали за скотом барышниковские работники, старик Самуил Кобылкин и подросток Гришка Тяпкин. Сергей Ильич первым делом отозвал в сторону Самуила и велел ему наказать Гришке держать язык за зубами, если на заимку приедут красные. — Мы на тот случай в колке спрячемся. — А вы, смотрите, сдуру не обмолвитесь, а не то плохо тебе будет, — пригрозил он старику, вытащив из-за пазухи семизарядный Смит Вессон. Никифор с Арсением распрягли лошадей и отвели их подальше в колок, где привязали к деревьям и дали им сена. Потом закатили в колок бричку с тарантасом. Тем временем Сергей Ильич с Самуилом изготовили на ужин котел галушек. Поужинав, Никифор с Арсением ушли ночевать в колок, а Сергей Ильич и Пашка остались в зимовье с работниками. Скоро работники и Пашка уснули, но Сергей Ильич решил не спать до утра. То и дело выходил он из зимовья послушать, не подъезжает ли кто к заимке. Уже брезжил серый утренний свет, когда услыхал он приближавшийся от устья конский топот. В диком страхе метнулся он в зимовье, разбудил Самуила и строго-настрого наказал говорить всем, что кроме них с Гришкой никого из посторонних нет на заимке. За это пообещал он Самуилу фунт байхового чая и новые ичиги. «А внучонка ты разве тут оставляешь?» — спросил перепуганный не менее его Самуил. «Пусть спит. Скажешь, что это тоже работник». «Да ведь он в сапогах!» «Сними ты их с него ради бога! Сделай все, как полагается, а уж я тебя отблагодарю!» И Сергей Ильич выбежал из зимовья. Никифора и Арсения нашел он у коней. Они надевали трясущимися руками на конские морды брезентовые торбы с овсом, чтобы кони не вздумали ржать. «Ну, молитесь Богу, чтобы пронесло», — сказал он сыновьям и велел прятаться. В поисках убежища понадежней забились они в такую чащу, где было темно, как в сумерки в самый ясный день. Сергей Ильич нашел огромный ледяной бугор, полый внутри. Этой зимой ключевая вода вспучила мерзлую налить, разорвала ее с пушечным гулом и разлилась по колку. Теперь же подмытый с одного края бугор обломился. Обломившийся лед растаял и открыл вход в длинную низкую щель. С потолка ее свисали ледяные сосульки, и вся она была загромождена кочками, пнями и стволами деревьев. От этого было в ней постоянно темно. Сергей Ильич ползком забрался в щель как можно дальше от входа и затаился, привалившись спиной к одному из пеньков. Шестая сотня второго партизанского полка шла из деревни Ивановки на Мунгаловский не по тракту, а напрямик — через хребты. За проводников в ней были Семен Забережный и присоединившийся к партизанам Прокоп Носков, хорошо знавший местность во всей округе. На рассвете эта сотня и подошла к барышниковской заимке. Увидев во дворах скот, партизаны поняли, что на заимке живут. «Надо тут пошукать», — сказал Семен Прокопу. «Может быть, тут кто-нибудь из барышниковых обретается. Хорошо бы сцапать хоть одного из них». Попросив у командира сотни разрешения заглянуть на заимку, Семен с Прокопом подъехали к зимовью. Сотня же спешилась на перекур возле прясел гумна. «Эй! Кто есть живой в зимовье? Выходи!» — крикнул Семен, не слезая с коня, держа на изготовку японский карабин. Тотчас же в дверях показался трясущийся от страха Самуил Кобылкин. Разглядев Семена и Прокопа, он обрадованно и перекрестился. «Ну, спасибо Создателю!» «За что ты Бога благодаришь?» — усмехнулся Семён. «Да ведь как же не благодарить-то? Про красных говорили, что у них сплошь все татары и китаёзы». «Ты что, один здесь живешь?» «Нет, Гришка Тяпкин со мной». «А барышниковых тут нету?» «Нету, нету! Они ведь в дружине ходят!» Семён слез с коня, вошел в зимовье, заглянул под нары и за печку. Гришка и Чипалов-Пашка мирно похрапывали на нарах, накрытые одной дохой. «А это кто еще с Гришкой спит?» «Это...» — запнулся старик. «Это паря, младший сынок Степана Барышникова». «Что же ты тогда говорил, что кроме вас с Гришкой никого нет?» «Да забыл я от растерянности». «Ну-ну», — протянул Семен и вышел из зимовья. У него родилось подозрение, что раз тут сынишка Степана, то, возможно, и сам Степан скрывается здесь. «Ну, скоро вы!» — окликнул его командир сотни. «Надо двигаться дальше! Обожди минутку! Тут паря белым духом тянет!» И Семен направился во дворы. Потыкав шашкой во мед сено и в куче навоза, он взглянул под поведь, в телячью стайку и, разочарованный, вернулся назад. Было уже достаточно светло, и его внимание сразу привлекла лежавшая на земле окрашенная киноварью и золотом конская дуга с медным витым кольцом. Он поднял ее и увидел на концах ее золотые буквы С. Ч. Знакомая дугата. Откуда она здесь взялась? спросил он зачужавшим голосом Самуила, у которого мелко-мелко стали подрагивать колени и побелело лицо. Семен схватился за шашку, пошел на него. «Ты что мне голову морочишь, халуй, Барышниковский? Без головы захотел остаться? Давай лучше по-добру говори, кто здесь из щипаловых прячется!» «Из щипаловых изумился Прокоп и спрыгнул с седла. Тогда Самуил с решимостью отчаяния принялся громко шептать Семену. «Все тут, все до одного паря, в колке прячутся. Только не говори ты ради Христа, что я об этом сказал!» «Ладно, не трясись, черная немочь. Жить теперь Чапаловым осталось столько, сколько мы искать их будем», — сказал Семен, и они побежали с Прокопом к командиру сотни. Через пять минут вся сотня начала прочесывать колок, а по закрайкам его на всем протяжении встали конные часовые. Они прислушивались к малейшему шороху в чаще, чтобы Чапаловы не выскользнули из колка в боковые распадки. «Но началась облава на волка и его отродья!» жестоко сказал Семен, с карабином наперевес вступая в чащу. Сначала обнаружили тарантас и бричку, потом лошадей. Немного спустя раздался в колке чей-то яростный возглас и эхом укатился в сопки. «Стой! Не с места!» Семен с Прокопом кинулись на голос и увидели Арсения Чипалова. Он стоял с поднятыми руками, и надетые на них рукавицы из красной кожи ходили ходуном, а выпуклые глаза Арсения готовы были вылезти из орбит. «Посинел, сволочь, от страха!» — сказал Семену, обыскивающий Арсения, молодой белозубый парень. «Где отец и Никифор?» — схватил Семен Арсения за горло. «Говори, а то душу вытрясу!» «Тут где-то! Тут! Не убивай меня, Семен! Я тебе худого не сделал!» Семен с силой оттолкнул его от себя и бросился дальше. Не Арсения считал он гадиной, которую хотел растоптать. Минут через сорок заоблавили Никифора. Он выбежал из колка и кинулся в боковой распадок, заросший шиповником и кустами боярышника. Партизан часовой догнал его и смял конем. К нему на помощь подоспели еще два верховых. Они обыскали Никифора и со связанными руками привели на заимку. Но Сергея Ильича найти не могли. Трижды прошли весь колок из конца в конец, выгнали из него всех зайцев и тетеревов, перешарили во всех ямах и дуплах, но купец словно сквозь землю провалился — Забравшись в ледяную нору и слыша над головой шаги партизан, он протискивался все дальше до тех пор, пока не залез в такое место, что нельзя было повернуться. Его донимал холод, он задыхался, но лежал не шевелясь. «Под лед он забрался у ключа! Больше ему быть негде!» — сказал партизанам Прокоп. «Надо его там искать!» Время подходило к полудню, когда почти вся сотня сошлась к бугру. Сильно пригревало солнце, из-за ледяного пласта стекали сплошные струйки воды. Два парня попробовали забраться в щель, но там стояла целая лужа воды, с потолка беспрерывно капала. Совершенно мокрые вылезли они назад, и один из них заявил. «Сам бы черт туда лазил! Дыре этой не видно конца и краю! Там чего доброго еще утонешь, или купцу под пулю попадешь!» — Возиться нам здесь долго некогда, товарищи. Давайте что-то придумывать, — сказал тогда командир сотни. — Если купец там, надо похоронить его заживо. Надо подорвать лед, — предложил один из партизан. — Давайте кинем туда гранату и посмотрим, что получится. — Нет, надо его живьем достать, этого гада, — не согласился Семен и, подойдя к командиру, сказал ему на ухо. «Разреши мне остаться здесь с пятаком людей! Мы его скараулим! Вечно он там сидеть не будет!» Командир согласился. Партизаны дали в щель несколько выстрелов, поругались и, стараясь шуметь как можно больше, ушли от бугра и отправились на Мунгаловский, уводя с собой Арсения с Никифором. А Семен, Прокоп и еще четыре человека засели за кустами. Они ждали весь день и всю ночь, поочередно уходя на заимку греться и пить чай».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 и, заставив укрыться за кочками прокопа с партизанами, метнул ее в щель. Взрывом расколола и обрушила ледяной навес метра на два в ширину. Вход в щель оказался плотно закупоренным ледяными глыбами полуметровой толщины. — Ну, сдыхай, змея под если ты еще дышишь! — сказал Семен, и партизаны, возбужденно переговариваясь, пошли из колка. Через час они подъезжали уже к Мунгаловскому, тесовые и цинковые крыши которого — Ярко блестели на вешнем солнце.